Подобно гунам, готам и вандалам, которые за 8 веков до того смели всё на своём пути, монголы, оставив родину, прошли по Евразии. В кочевых племенах охотников-собирателей, живущих за счёт захваченных земель, каждый мужчина воспитывался воином. Бродячие отряды численностью не более нескольких сотен человек поддерживали кочевье. Развитие цивилизации не было бы возможным и без прохождения второй стадии пастушества. И даже в таких обществах передвижение большими группами было обусловлено тем фактом, что воины обеспечивали стада, в том числе приносящие пропитание. Именно так Мухаммед смог собрать десять тысяч человек для своего похода на Мекку. Оседлое скотоводство можно назвать третьей стадией развития общества. Общества с оседлым скотоводством отличались изощренностью, ведь излишки продукции могли обеспечить им досуг. развитие культуры и постоянно действующую армию. По иронии судьбы эти культурные общества не могли так же, как и варварские племена, быстро передвигаться. Римляне испытали это на себе. Восточным и западным народам пришлось усвоить этот урок за нового тысячелетия спустя, когда монголы выдвинулись из своих поселений и заполонили оба континента. Ни одну великую империю нельзя назвать принципиально уникальной, но у монголов Оказалось достаточно необычных особенностей, чтобы выделить их империю среди всех предшествующих и последующих, великих и малых. В истории монголов слишком много противоречий. Они построили самую большую от Тихого океана до восточных границ Германии сухопутную империю, которая оказалась и самой недолговечной. С одной стороны, они терпимо относились ко всем религиям: исламу, христианству, буддизму, шаманизму иудаизму и даосизму. С другой стороны, они же запретили верующим выполнять их священные обряды. Например, мусульманам запретили забивать скот халяльным способом, евреям употреблять в пищу кошерное мясо и практиковать обрезание. Все подданные монгольской империи должны были следовать монгольской застольной традиции. Монгольское суеверие, связанное со сквернением воды, запрещало стирку одежды и мытье тела, особенно летом, что расходилось с религиями, сильно зависимыми от чистоты и благочестия, не принимавшими ни чистоты. Подобные противоречия случались часто. Несмотря на охват завоеванных территорий, монгольская империя превращала все в руины, не строила больших зданий. Монголы стояли у истока в создании единственного замечательного памятника Великой Китайской стены, выстроенной для обороны от них самих. Империя, известная резнией учрежденной против врагов, к тому же оставила Европе наследство в виде черной смерти, чумы, которая унесла еще больше жизней. Даже монгольские императоры остаются для нас загадкой. Чингисхан вошел в историю как самый кровожадный захватчик всех времен. прибегавший к крайним методам для того, чтобы всё, что стояло на его пути, кануло в небытие. Напротив, последнего правителя Монгольской империи Запад в своём воображении романтично связывает со сказочной столицей Шанду. Английский путешественник Сэмюэл Перчасс написал об этом пару строк. В Шанду Хубилай-хан построил государственный дворец на 25 км ровной земли с плодородными лугами, приятными источниками, восхитительными ручьями и животными для охоты и забавы, а в середине его расположился роскошный дом удовольствий, который можно перемещать с места на место. Всё, что осталось от Шанду руина, окружённая заросшим травой курганом, где когда-то стояли городские стены. Всё же Хубилай-хан не дотянул до Рамсеса. На склоне дней он покинул Шанду и основал другую столицу в Ханбалыке, город хана на месте, где сейчас располагается Пекин. Прошло уже много веков, но этот город и его великие памятники развалинами лежат в одиночестве среди ровных песков. Территории Монголии, не имеющие выхода к морю, располагаются в разнотравии обширных степей, окружённых на севере и западе горами, к северу от Китая, за знаменитыми коварными зубучими и поющими песками пустыни. Равнина Монголии находится на высоте примерно в полторы тысячи метров над уровнем моря, простирается примерно на две с половиной тысячи километров с востока на запад и более чем на 800 километров с севера на юг. С незапамятных времен его населяли кочевные племена, по оценкам историков, примерно с двухтысячного года до нашей эры. Легенды о происхождении этих народов существовали только в устной форме и на протяжении веков смешивались с буддийским. и шаманским фольклором окружающих народов. Но одно оставалось несомненным. Эти племенные кочевники считали волка своим легендарным предком и старались подражать его качествам: хитрости, свирепости и вере в силу стаи. Монголы, возможно, отождествляли себя с волками, но лошадь ценилась превыше всего. Лошади монгольской породы крепкие, коренастые и удивительно выносливые. Скитаясь на свободе, они питаются только травой. испособны выдерживать экстремальные температуры пустыни. Летом жара здесь превышает 30 градусов Цельсия, зимой опускается до минус сорока градусов Цельсия. Кочевые монгольские племена развивали интенсивные и симбиотические отношения со своими лошадьми, которые обеспечивали их всем необходимым. В пищу употребляли конину. Длинные хвосты и гривы этих животных можно было скрутить в веревки. Шкура служила материалом для хижин и защищала от пронизывающего холодного ветра, а навоз использовали в качестве топлива. Кобылы давали молоко. Его вываривали до состояния кусочков, которые затем сушили, хранили и носили с собой. При ферментации молока получался кислый алкогольный напиток кумыс. Плодовитых кобыл доили по 6 раз в день. А в трудные времена, особенно во время войны, Кочевник мог перерезать вену на шее своего коня и пить его кровь, чтобы спасти себе жизнь. Лошади могли свободно разгуливать, но будучи натренированными, откликались на зов или свист хозяина, как собаки. Чтобы всегда была свежая лошадка, кочевники брали с собой табун в полдюжины, когда отправлялись преследовать врага. Хотя весил конь всего лишь около двухсот пятидесяти килограммов, он мог носить грузы тяжелее собственного веса. В холодную зимнюю ночь монгол прижимался к нему, чтобы согреться. Когда они добирались до воды, садник опускался на колени рядом со своим конем, чтобы напиться. Любой кочевник мог определить своего коня по особенностям шерсти, но никогда не давал ему имени. Конь уже был почти частью его самого, потому и не нуждался в кличке. Монгольские племена начали воевать за территории по мере того, как население степи стало возрастать. Суровые воинственные люди на лошадях размером с пони вскоре стали восприниматься грозными и беспощадными. Седла с короткими стременами позволяли всаднику управлять конём ногами и освободить руки для стрельбы из короткого лука стрелами с металлическими наконечниками, нося при этом точный и смертельный удар. К седлу за спиной всадник привязывал целый арсенал оружия: ятаган, кинжалы, булаву или топор, а также бутылку из кожи с молоком. Вместо доспехов он носил сшитые лошадиные шкуры, обитые металлом. Столетиями складывался целый свод строгих правил, касающихся обращения с лошадьми, и горе было тому, кто их нарушал. Примером тому служит один из указов Чингисхана: "Хватайте и бейте всякого, кто их нарушит. Голову любого человека, нарушающего их, отрубите немедленно прямо там, где он стоит". Чингисхан родился в отдаленном северо-восточном углу монгольской равнины, где сибирские ветры дуют с северных гор. Согласно местной легенде, по-видимому, не разбавленной позднейшим фольклором, монголы произошли из лесов на склонах гор от волка и оленейки, которая родила Батачегана, первого из монголов на берегу Большого озера, предположительно Байкала. Через некоторое время потомки Батачегана ушли из лесов в степь, где поселились вдоль реки Онон. Монголы считали себя не похожими на соседние татарские и тюркские племена, претендуя на происхождение от древних гуннов, которые основали свою первую империю в этих местах в третьем веке. Слово "хун" на монгольском языке означает человек. Именно эти гуны в четвертом и пятом веках мигрировали на запад через Азию в Европу. Россия, германские племена вандалов и готов, вызвав движение народов, которые разрушили римскую империю. И положили начало так называемым тёмным векам. Степная жизнь монголов была далеко не сладкой. Холодные сибирские ветры приносили с собой прерывистые дожди. Зимой они замерзали на склонах гор, а летом таяли и стекали в голубые озёра, которые разливались в реки, принося воду на обширные выжженные луга, простиравшиеся до самого горизонта. Иногда в течение многих лет не выпадало ни капли дождя, и небо голубым куполом накрывало степь. Бесконечное голубое небо, простиравшееся от горизонта до горизонта во всех направлениях, почиталось этими людьми как единый истинный бог. Он приносил тучи и дождь. Современные климатологи обнаружили, что спустя некоторое время после рождения Чингисхана климатические изменения в течение нескольких десятилетий умяряли погоду региона, принесли потепление и большее количество осадков. Повсеместно начала расти трава, Лошади и другой домашний скот могли спокойно размножаться, как и сами кочевники. Неизбежно возник конфликт между кочевыми племенами на больших пространствах желанной земли без каких-либо естественных преград. Без всякого предупреждения кочевники нападали на одинокие юрты врагов, превращая в рабов молодых женщин и мальчиков. Те, кто оказывался в меньшинстве, уносили ноги жены лошадей и спешили к союзникам, чтобы те пришли сражаться на следующий день. Мес двигала имя постоянно. И в 1162 году на свет появился Темучин, позднее принявший имя Чингисхан. Мальчик родился в семье Есугея, вождя влиятельного клана Борджигинов, живших неподалёку от современного Улан-Батора. Жестоким и тяжёлым оказалось детство Темучина. Когда ему исполнилось 9 лет, отца отравили, а мать Ойлун и всех её детей изгнали. Старшим ребёнком в семье был сводный брат Темучина, Бектер, сын Есугея от предыдущего брака. Члены сплочённой семьи, вынужденные добывать себе пропитание в бесплодной степи, дабы остаться в живых, охотились и до заморозков ловили рыбу в реке Анан. Темучин и Бектер росли постоянно соперничая друг с другом, но последней каплей стало желание Бектера жениться на Оэлун. Тогда Темучин в упор выстрелил в него из лука. Говорят, что последними словами Биктера стали: "Теперь у тебя больше нет спутника, разве что твоя тень". Насколько можно судить, тогда Темучин даже не достиг подросткового возраста. Стоит остановиться и рассмотреть источники, которые содержат все эти подробности. История жизни Чингисхана довольно подробно изложена в сокровенном сказании монголов, Библии монгольского народа, написанной изначально вертикальными строчками. анонимным писцом вскоре после смерти Чингисхана. Долгое время сокровенное сказание монголов оставалось неизвестным западу, пока его версия на китайском языке не была обнаружена архимандритом Паладием в XIX веке во время его путешествия по Китаю. Только в 1941 году немецкий синолог Эрих Хениш закончил перевод реконструированного монгольского текста Это произведение по аккуратности изложения действительно напоминает Библию. Оно почитается своим народом, но если абстрагироваться от мифологического введения, содержит отчасти достоверные сведения, подтверждаемые современными ему слухами, вошедшими в фольклор. Древний монгольский язык оставался устным до тех пор, пока Чингисхан не приказал принять уйгурскую письменность. Уйгуры проживали на обширных землях на северо-западе Китая, В Синьцзяне, лежавшем к западу от современной Монголии и отделённом пустыней Гоби. Уйгурская оригинальная письменность и её монгольский вариант предполагают написание букв каждого слова сверху вниз, то есть вертикальными строками. Строки читаются последовательно слева направо. Анонимный автор Сокровенного сказания монголов указывает на то, что он закончил текст в год Мыши. Монголы заимствовали у китайцев календарь который основан на двенадцатилетнем цикле, причём каждый год назван в честь какого-то животного. Учёные, изучающие события, упомянутые в тексте, пришли к выводу, что сакровенное сказание монголов появилось в 1228, 1240 или, возможно, даже в 1252 году. Теперь вернёмся к братоубийству, совершённому подростком Чингузи. Вернувшись к семейной стоянке, он встретил мать, которая благодаря материнской интуиции поняла, что произошло, и в ярости повторила слова Вектера: "Теперь у тебя больше нет спутника, кроме твоей тени". Характер Темучина, сформированный простотой и дикостью этого почти первобытного мира, трудно себе представить, ведь Европа не только располагалась за тысячи километров, но и ушла на 1000 лет вперёд. Тем временем в другой части света западная цивилизация зашевелилась снова, а вместе с этим созрела и средневековая культура. Великие готические соборы строились в Реймсе и Шартре, уже прочно обосновались университеты в Оксфорде, Болонье и Париже. В арабской империи в больших городах Багдаде и Кордове сотни тысяч человек толпились в мечетях и на базарах. А к югу от Монголии в соседнем Китае за Великой китайской стеной Династия Цынь во главе с императором Шицзуном вступала в период мира и процветания, время учёных и поэтов, текстов Конфуция, напечатанных с помощью деревянных печатных блоков и художников, рисующих птиц и пейзажи китайской сельской местности. В 1177 году в 15 лет Темучин стал пленником мародёрствующих племен и попал в рабство, носил йерму Она состояла из двух больших тяжелых плоских кусков дерева, вырезанных так, чтобы их можно было сомкнуть вокруг шеи пленника. Бревно носить было тяжко, а его размеры не позволяли пленнику поднести к рту еду, оставляя его полностью зависимым от хозяина. Каким-то чудом Тимучину удалось убедить одного из своих соплеменников помочь ему бежать. Обаяние, по-видимому, спасало его не раз и побуждало людей помогать ему. Перед смертью отец Темучина устроил сыну помолвку с девушкой по имени Бортэ, чтобы заключить союз с другим могущественным монгольским кланом. После освобождения Темучин поспешил к конгратам, чтобы жениться. Не успел он жениться, как невесту похитил другой монгольский род. Ввидом и жажды мести Темучин возглавил поход на похитителей и вскоре вернул себе невесту. Рассказы о побеге Темучина из рабства и спасении невесты Бортэ С неискали ему высокую репутацию храбреца и лидера. Вскоре, поднявшись на самый верх племенной иерархии, Тимучин стал вождем. В результате тактических союзов и межплеменных войн Тимучин в конце концов стал вождем всех монгольских племен. К 1206 году он также начал править всеми соседними племенами, включая татар и уйгуров. На собрании всех племен куролтае Тимучин получил статус Чингисхана. Владыки всех людей, живущих в юртах. Этот невозрачный титул вскоре вселил страх в сердца всех, кто его слышал. Чингисхан стал бесспорным правителем всей равнины, от пустыни Гоби на юге до арктической тундры на севере, от манжурских лесов на востоке до алтайских гор на западе. Понимая, что монгольский союз вскоре может развалиться, если не собрать все его силы и не использовать каким-то образом, Чингисхан в 1209 году Предпринял серию набегов на соседние территории. В 1211 году, возглавляя растущую армию всадников, вдохновлённых жаждой победы, он двинулся на юг, в Северный Китай. Успех его яростной, но дисциплинированной примитивной армии оказался невероятным. В течение следующих нескольких лет Чингисхан сверг династию Цзинь, как он позже объяснил, небеса устали от чрезмерной гордыни и роскоши Китая. А я обитаю на варварском севере. Я ношу такие же одежды и ем такую же снедь, как и пастухи с табунщиками. Мы приносим одинаковые жертвы и делимся богатствами. Я забочусь о народе, как о новорождённом дитяте, и пекусь о солдатах, как о своих братьях. Чингисхан также отметил, что до того момента интересовался просто грабежом. Теперь же он дошёл до юга и преуспел в том, чего ещё никому не удавалось достичь за всю историю человечества. Он победил китайцев. И от них его армия научилась пользоваться осадными орудиями, катапультами и даже порохом. Теперь Чингисхан обратил свой взор на запад и приготовился напасть на царствующие дома и империи. С их долгой историей и легендарными городами, о существовании которых ни он, ни его люди даже не знали. Он поклялся себе, что объединит весь мир в одну империю. Это подводит нас к вопросу об истории взаимовлияний. Часто говорят, что история движется по линейной траектории, словно вертикальная временная шкала на графике. История взаимовлияний, учитывающая различные периоды, происходящие параллельно, может послужить горизонтальной линией этого графика. Экономист XX века Милтон Фридман привёл наилучший пример. Живя в Сан-Франциско, он обнаружил, что может наблюдать почти всю историю экономики в её различных стадиях развития. Вокруг себя он видел толпы иммигрантов и представителей различных классов. Китайский квартал, итальянский район и многие другие социальные группы, каждая из которых использовала свою культуру и экономику. Существовала бартерная экономика, экономика кредитов, экономика рассрочки, капиталистическая экономика и даже простая, квазисоциалистическая общинная экономика, практикуемая религиозными общинами. Экономика всех исторических периодов процветала на его глазах. То же самое можно сказать и об империях и странах Евразии в XIII веке. На востоке это сильно расслоённая китайская империя, от Ближнего Востока до Испании простирался халифат Аббасидов, по существу религиозное общество, которое допускало некоторую степень светского мышления в форме науки и философии. В России и Восточной Европе процветали примитивные крепостнические тирании Тем временем в Западной Европе возникло множество видов социального управления: от демократии во Флоренции до абсолютной монархии во Франции, наряду с олигархией в Венеции. Англия стояла на пороге принятия Великой хартии вольностей, которая предоставляла гражданам неотъемлемые права. Почти все эти общества развивались более-менее медленно, поскольку стремились усвоить пришедшие в жизнь политические, социальные, научные и экономические новшества. Выживание наряду с прогрессом вскоре стало нормой. Всё это порождает ряд фундаментальных вопросов. Что же такое социальный прогресс? Кто должен извлекать из него пользу и какова его цель? В самом деле, есть ли у него вообще конечная цель? Утопия На эти вопросы сложно ответить и сегодня, когда как оказалось, либеральная социал-демократия и экономический прогресс далеко не являются неизбежным курсом для будущего цивилизации. Такие вопросы начнут возникать сами по себе, когда мы рассмотрим империи, возникшие в более прогрессивные времена. И как мы увидим, трудно найти хотя бы предварительный ответ на них. Подобные вопросы продолжают нас беспокоить Пока мы старательно выстраиваем наши империи, казалось бы, одно можно утверждать наверняка: монгольская империя не принесла прогресс в Евразию. Или принесла? У той истории не исповедимы, её ошибки совершатся всё равно. Нашествие монголов, сопровождавшееся великими разрушениями социальных, политических и культурных границ, рассматривается некоторыми специалистами как расчистка почвы или необходимая при люде на пути к будущему прогрессу цивилизации. Давайте разберёмся, что собой представляла эта расчистка почвы. В 1211 году монголы во главе с Чингисханом передвигались так быстро на запад, словно огонь, прожигающий карту, да и результаты оказались такими же. Они проскакали тысячи километров через южную Сибирь, Через тюркские земли достигли хорезмийской империи, население которой насчитывало 5 млн человек и занимала большую часть Персии и западного Афганистана вплоть до Аральского моря. На его территории располагались исторические города Самарканд и Бухара, которые разбогатели благодаря торговле по шёлковому пути между Китаем и Европой. 2 года спустя эта великая империя пала под натиском Чингисхана. Каким же образом Чингисхан и его примитивная конная армия достигли всего этого, да еще с такой скоростью? Не было никаких сомнений в эффективности и свирепости его воинов, организованных в тумены отряда из десяти тысяч человек, скачущих под своим черным развевающимся знаменем из конского волоса. Но как же Чингисхану удалось привить дисциплину его ярым и независимым всадникам? Как он заставлял их следовать заранее разработанной тактике и командам? Жизнь китайского военного теоретика Сунь Цзы, написавшего «Искусство войны» около 500 года до нашей эры, дает здесь ключ к разгадке. Сунь Цзы приказал явиться к князю, который прочитал его книгу и хотел проверить авторскую теорию о том, как управлять солдатами. Может ли теория применяться к женщинам? – спросил он. Конечно, ответил Сунь Цзы. Он разделил 180 наложниц вождём на две роты, вооружил их алебардами и для каждой роты выбрал командующего. Затем он попытался обучить обе группы, отдавая приказы командующим. Но все молодые женщины просто расхохотались. Тогда Сунь Цзы объяснил вождю: "Если слова приказа неясны и не вполне понятны, виноват командир". Он приказал обезглавить наложниц командующих каждой группы, назначив новых. Когда Сун Цзы отдал приказы новым лидерам, те передали их своим ротам, и обе группы выполнили их беспрекословно. Чингисхан, конечно, никогда не читал Сун Цзы, но его метод воспитания дисциплины среди своих людей походил на этот. Во всём остальном Чингисхан мог положиться на быстроту и выносливость своих всадников, готовых придерживаться тактики молниеносной войны. Монголы использовали огонь, чтобы пробить вражеские линии для всадников. Затем они максимально эффективно переходили в наступление, пробивая вражеский отряд, после чего всадники веером выстраивались в тылу, перерезая вражеские линии поставок и вызывая такую панику, что те со всех ног разбегались куда глаза глядят. Связь между отдельными отрядами поддерживалась с помощью флагов. В общем-то, монголы изобрели семафор. Долговременный эффект такой тактики можно увидеть в том факте, что немецкий командующий танковых войск времён Второй мировой войны Гейнц Гудериан, мастер блицкрига, вдохновлялся тактикой Чингисхана. Правда, безжалостность Чингисхана, с которой он следовал своей тактике, это совсем другое дело. По словам Джека Уозерфорда, автора биографии Чингисхана, тот ставил перед собой простую и всегда одинаковую задачу: запугать противника и заставить его сдаться до того, как начнётся настоящая битва. Любого, кто оказывался сопротивление, ожидал самый худший расклад. После взятия Самарканда Чингисхан приказал всем жителям собраться на равнине за городскими стенами. Здесь их всех до одного осиживали, а отрубленные головы сложили в пирамиды. После того как монголы сожгли Датла Бухару, Чингисхан обратился к молящим о пощаде жителям в главной мечети и заявил, что он бич Божий, посланный на землю, чтобы наказать их за грехи. Когда монголы заняли Гурганш, столицу хорезмийской империи, персидский ученый XIII века Джувейни записал, что каждый из 50 тысяч монгольских воинов Чингисхана получил приказ убить по 24 человека. Поскольку для выполнения этого приказа не хватало жертв, а солдаты знали о наказании за невыполнение приказа своего вождя, последовавшая быстрая и соперническая бойня нескольких сотен тысяч человек привела к тому, что она стала самой кровавой в истории человечества. Загадочный и слегка нежный портрет Чингисхана в его поздние годы мало передаёт тот ужас, который он мог внушать своим появлением. Портрет выполнен примерно через сорок пять лет после смерти хана, но художник советовался с людьми, близкими, знавшими Чингисхана. Со временем изначально черно-белому портрету добавили цвета, тем самым смягчив его. Вернувшись в Монголию, Чингисхан отправил на Запад двух своих доверенных полководцев Чапия и Субутая с двадцатью тысячами всадников. Они пронеслись через весь Кавказ и напали на Русь. Армия численностью 80 тысяч человек пыталась дать им отпор, но подверглась уничтожению. Вместо того, чтобы захватить территории Руси, армия монголов отступила, потому что Чингисхан им приказал выполнить лишь разведывательную миссию. Пример таких массовых убийств подводит нас к более глубокой проблеме морали и вопросам, касающимся этики завоевания и империй. Можно ли говорить о морали наряду с империей? Частым оправданием за завоевания выступает аргумент о расширении прогрессивной цивилизации. За этим скрываются ещё более фундаментальные вопросы, касающиеся этики империи и морали самой прогрессивной цивилизации. Есть ли ещё что-то? И если есть, то почему мы должны считать что-либо универсальным? Неужели все люди равны? Следует ли со всеми ними обращаться одинаково? Должны ли они все подчиняться одним и тем же законам? Если да, то каков же высший моральный закон? На протяжении столетий, а также благодаря своему обширному охвату и влиянию, западная традиция нашла удивительно похожие ответы. В библейской книге Левит, написанной около 1400 года до нашей эры, говорится: "Люби ближнего твоего, как самого себя". Заповедь, которую невозможно выполнить, по словам Фрейда, Несмотря на это, подобные предписания появились в буддизме, дайсизме, индуизме и даже в большинстве основных мировых религий. Через 1500 лет после Леви и Иисус Христос увещевал своих последователей: "Поступайте с другими так, как вы хотите, чтобы они поступали с вами". 6 столетий спустя Мухаммед провозгласил: "Как ты хочешь, чтобы люди поступали с тобой, так поступай и с ними". Более чем тысячелетия спустя ведущий европейский философ Иммануил Кант признал, что это предписание не обязательно подразумевает веру в бога. Анализируя этику, он пришёл к удивительно схожему со всеми предыдущими теоизмами выводу и провозгласил основополагающим принципом морали следующее: "Относись к другим так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам". Потребовалось ещё 200 лет, прежде чем современные мыслители признали, что это невозможно. Зигмунд Фрейд понимал, что невозможно придерживаться этого постулата, ведь он не соответствует тому, как люди всегда жили и взаимодействовали друг с другом, их моральные принципы были совершенно иными. Насим Талеб, американский мыслитель с ливанскими корнями, преобразовал этот основной принцип морали в максиму, которая более точно отражает наши моральные потребности, этическое мышление и поведение. Не делай другим того, чего ты не хочешь, чтобы они делали тебе. Неуместное двойное отрицание делает максиму менее понятной. Может быть, это просто ловкий штрих, переворачивающий или выворачивающий наизнанку максиму книги Левит Хреста? Канта. Если внимательно прочтёте, то поймёте, что это не так. Вариант Талеба кажется более близким к основному наставлению, касающемуся нашего реального морального поведения. Не столько люби ближнего своего, сколько действуй с должной осторожностью. Не трудно заметить, что Чингисхан придерживался этой максимы. Его отца убили, старший сводный брат помыślaл жениться на его матери, самого его схватили и превратили в раба на деле Ермо. У такого мальчика отсутствовали какие-либо иллюзии относительно того, что хотели сделать с ним другие. И Тиму Чин, конечно же, решил вести себя соответствующе. Вспомним пирамиды из голов. Вопрос о моральных принципах империи остается открытым, несмотря на клише «сильный всегда прав», историю пишут победители и прочее. Только историки, оглядываясь назад, увидели эту перспективу в ином ракурсе. Но об этом немного позже. В случае с империями уверенность в настоящем и воззрение, характерные Чингисхану, превалируют. Чингисхан умер в возрасте 65 лет в 1227 году по иронии судьбы из-за травмы в результате падения с коня во время перехода через пустыню Гоби. Могила Чингисхана до сих пор не найдена. Согласно легенде, его захоронили там, где протекала река, чтобы могилу было сложно отыскать. Такой ритуал восходит к прошлому. И Гильгамеш, и Гун Атила, как говорят, были похоронены таким же способом. Незадолго до этого Чингисхан созвал курултай, чтобы назначить преемника из сыновей. Собрание закончилось плохо. После смерти Темучина империя распалась на несколько ханств, управляемых его сыновьями. Однако третий сын, Угэдей, в конечном счёте прославился как второй великий хан Монгольской империи. Он любил выпить, поэтому после того, как его назначили ханом, напился до такой степени, что открыл сокровищницу отца и раздал все богатства, которые там хранились. Несмотря на столь неудачное начало правления Угэдэя, можно было назвать компетентным ханом. Он не принимал участия в походах, предпочитая наблюдать за ними и отдавать приказы из Каракорума, столицы империи. Сбор налогов по всей империи осуществлялся по образцу китайской системы. Причём деньги собирались местными откупщиками. В экономике империи циркулировали бумажные банкноты, подкреплённые серебром. В то время в Европе сама по себе бумага была в новинку, не говоря уже о бумажных деньгах. Чингисхан решил проблему связи по всей обширной империи, установив релейные станции. Поскольку монгольская армия двигалась очень быстро, её система связи должна была быть ещё быстрее. Гонцы меняя лошадей могли покрыть более 200 км в день почти повсюду. Скорость монгольских гонцов оставалась самой быстрой ещё последующие 600 лет, пока не возник американский Пони-экспресс. Хотя Угэдей самолично не возглавлял армию, империя продолжала расширяться под его правлением и продвигалась в Европу. В 1241 году монголы выиграли битву при Легнице в Польше, и Западная Европа лежала у их ног. Затем по всей империи разнеслась весть о смерти Угэдэя, и его иначльники поспешили вернуться назад, чтобы принять участие в курултае и избрать нового хана. Это и спасло Европу. Поразительно похожая ситуация сложилась в 1258 году, когда монголы захватили столицу аббасидов Багдад. Египет и остатки всей империи аббасидов капитули. Пришло известие, что четвёртый великий хан Мункэ умер. И главное, командующее снова поскакали на восток, на Курултай, бросив плохо организованную монгольскую армию. В 1260 году она потерпела поражение в Палестине от мамлюков в битве при Айн-Джалуте. Египет, Северная Африка и Аль-Андалус избавились от монголов. В том же году пятым великим ханом Монгольской империи избрали Хубилай. Во время его правления империя окончательно распалась на четыре отдельных ханства. Вместо того, чтобы попытаться воссоединить империю, Хубилай переключил своё внимание на юг Китая, переместив свою столицу в Ханбалык, Пекин, с намерением создать совершенно новую империю. Постскриптум. К западу от владений Хубилая располагались три ханства: Золотая Орда, занимающая территорию к северу от Чёрного моря и Каспия, и простирающееся на север и восток до территории современной России и Казахстана. Чагатайское ханство на современных территориях Афганистана и северо-восточной и центральной Азии к югу от Золотой Орды и Ильханат в Персии и на западе до Анатолии. Все они приняли ислам. Отсюда Ильханство. А царства Хубилай-хана приняло буддизм. Золотая Орда в конце концов проиграла Руси, но не раньше, чем нанесла удар, перевернувший ход европейской истории. В 1348 году Золотая Орда осадила крымский город Кафу, современная Феодосия, который на тот момент служил генуэзцам в качестве торгового порта на Чёрном море. Когда в монгольской армии вспыхнула эпидемия бубонной чумы, они катапультировали поражённые чумой трупы через стены. Некоторые утверждают, что это самый ранний пример бактериологической войны. Как следствие, корабли, шедшие из Кафы на Запад, привезли чуму в Италию. В течение нескольких лет черная смерть, как ее стали называть, распространилась по всей Европе от Лиссабона до Новгорода, от Сицилии до Норвегии. В результате чего погибло от тридцати до шестидесяти процентов всего населения, что, вероятно, составляет более ста миллионов человек. В результате задержалось проторенессансное движение в европейской культуре, вдохновлённое множеством различных источников, таких как сицилийский двор Фридриха II, это чудо света, научные и философские идеи, пришедшие из мусульманского мира, новая натуралистическая манера живописи итальянца Джотто. Настоящее итальянское возрождение было отложено на целое столетие. Глава 5. Империя Юань. Хубилай-хан в 1271 году основал династию Юань, завершил покорение династии Сун в Южном Китае и в конечном итоге объединил Северный и Южный Китай впервые с тех пор, как династия Сун отделилась от династии Цзинь почти 150 лет назад. В моменты единения севера и юга Китай обычно процветал, Объединение юга и севера чаще всего происходило довольно сложно, несмотря на то, что один и тот же народ хань проживал и проживает в обоих регионах. Любая дискуссия о Китае, о влиянии, которое он может оказать на своё будущее и будущее человечества, должна сопровождаться рассмотрением его великой истории. Для понимания влияния могут потребоваться столетия. В 1960-х китайский лидер-коммунист Мао Цзэдун выразился о влиянии французской революции на мировую историю примерно так: "Слишком рано об этом говорить". Более поздние источники не всегда достоверные утверждают, что эта реплика принадлежала главе правительства Чжоу Эньлай, который вообще имел в виду парижскую революцию студентов 1968 года. Версия Гинсека Мао лучше иллюстрирует отношение Китая к последствиям исторических событий. Кроме того, в китайской версии коммунизма можно обнаружить отголоски буддизма, который скрашивал отношения между династиями вплоть до эпохи Юань и далее. В отличие от легенд об основании империй, рассмотренных нами ранее династией Юань (1271-1368), восходит к предыдущим династиям. К моменту становления Юани Китай обладал зрелой культурой и как бы ощущал непрерывность своего исторического развития. Известно, что цивилизация Хань появилась около 2000 года до нашей эры, примерно через 1000 лет после цивилизаций Нила и Месопотамии, и развивалась независимо в бассейне Жёлтой реки в центральном Китае. Согласно легенде, первая династия Ся восходила к народу Хань. свою власть они распространяли путем миграции и ассимиляции с последующей китайизацией, принятием божеств, письменности и языка, образа жизни и культуры ханцев. Империя Цинь, берущая начало в 221 году до нашей эры, стала первой в истории Китая и охватывала территории от границ современной Маньчжурии до современного Вьетнама и на запад до Сычуани. Цинь произносится как Чин. И указывает на название страны. Император Цинь, скончавшийся в 2010 году до нашей эры, оставил после себя терракотовую армию, предназначенную для защиты императора в загробной жизни. Удивительно, но только в 1974 году, волею случая, какие-то местные фермеры, копавшие колодец, проникли во обширные пустоты подземного мавзолея. Мавзолей Цинь Шихуанди такой же строительный подвиг, что и Сфинкс и пирамиды Восемь тысяч солдат, каждый из которых обладает индивидуальными внешними чертами, сто тридцать колесниц и шестьсот семьдесят лошадей вошли в армию Цинь. Говорят, что более семисот тысяч человек со всей империи принимали участие в создании скульптур и мавзолея под насопью размером с холм. В следующем столетии Сыма Цянь, отец китайской истории, написал о нем следующее: первого императора погребли с копиями дворцов, фигурами чиновников всех рангов. редкими вещами и необыкновенными драгоценностями. Из ртути сделали большие и малые реки и моря, причём ртуть самопроизвольно переливалась в них. На потолке изобразили картину неба, на полу очертания земли. Люди на протяжении двух тысячелетий думали, что это всё выдумка или легенда. Даже после открытия мавзолея считали, что описывая некоторые детали, Сыма Цянь сильно преукрасил Напротив, археологи зафиксировали высокий уровень ртути в почве, скрывавшей его в зали. Логично, что следом возник и вопрос о наличии дворцов, редких вещей и необыкновенных драгоценностей, которые можно было бы обнаружить. Любопытно, что в подлинной рукописи Цянь не говорит ни слова о терракотовой армии, возможно, намекая на то, что само существование этой невиданной коллекции всегда держалось в секрете, а ее создателей предали смерти. Не такая уж это и небылица, как может показаться. Также в период императора Циня появилось и другое великое сооружение — первая версия Великой Китайской стены, выполненная из камня и утрамбованной земли. Одна часть стены в течение столетий разрушилась, а другая вошла в состав нынешней стены, поэтому точная изначальная длина нам неизвестна. Тем не менее известно, что она покрывала более пяти тысяч километров. Это подсказывает, что китайцы чувствовали угрозу со стороны кочевников, занимавших огромную равнину на севере. Правда, монголы достигли главенства среди них лишь полтора тысячелетия спустя. Страх китайцев можно понять, зная, какой ценой они построили это укрепление. Вряд ли стену можно назвать произведением искусства, каким мы знаем продуманный и удивительный мавзолей, и хотя речь шла о защите человеческой жизни, Строительство обошлось им в сотни тысяч, если не миллион погибших рабочих. За растратой человеческих жизней стояла закладка основ цивилизации, которая в последующее столетие могла сравниться с любой другой цивилизацией на земле, а позже превзошла их всех. Без преувеличения династия Цинь заложила основы социального порядка для большинства великих династий в последующие 2000 лет или даже дольше. Почему династия Цынь так преуспела и сумела позже перевоплотиться в империю Юань, более великую и цивилизованную, чем Рим, более творческую в отношении искусства и изобретений, чем халифаты? Именно династия Цынь создала централизованное правительство с чиновниками, выходцами из образованных граждан, которые управляли всей империей. Последний фактор играет важную роль в понимании китайской культуры. Такая система предполагала управление должностными лицами, а не правление в соответствии с установленным законом. Преступление или восстание, точнее то, что можно было так назвать, влекли за собой штрафные санкции. И всё же, чем руководствовались чиновники при отправлении правосудия, не имея универсального свода законов? Здесь нам следует поговорить о Конфуции, который оказал влияние на многие сферы жизни, и не спроста его учение называют философии государственных служащих. Конфуций умер за 300 лет до Цынь, но его учение для Китая нечто большее, чем просто философия или религия. Изречения Конфуция, кропотливо собранные его последователями в Лунь Юй или Беседах и Суждениях, которые нашли широкое распространение. Они представляют собой на самом деле духовно-этическое руководство, применимое во всех сферах жизни. Без глубокого досканального знания учения Конфуция стать государственным служащим было невозможно. При поступлении на службу кандидат сдавал экзамен в ужасных условиях, в крошечных комнатах с дощечками для письма и ведром, где они могли пребывать около 3 дней. Такой способ сразу отсеивал тех, кто имел связи в аппарате управления и родственников среди госслужащих, и гарантировал, что человек честно заслужил своё место. Династия Цин просуществовала всего 15 лет, что сделало её самой короткой из великих китайских династий. Однако именно она положила начало имперской системе, которая прерывалась или подстраивалась под обстоятельства до 1912 года. Тогда отрёкся от престола последний император и была создана Китайская республика. В чём же заключаются основные идеи Конфуция, заложившие основы характера китайцев. Достижение гармонии как в личной, так и в гражданской сфере считается главной целью конфуцианства. На личном уровне оно должно проявляться так: человек, следуя принципу взаимности, приближается к правильному пути. Конфуций добавил к пониманию того, как мы должны действовать, до более знакомое слова. То, что вы не желаете, чтобы делали по отношению к вам, не делайте по отношению к другим. Как и многим, ему пришлось пренебрегать подобной сентиментальностью, когда доходило до реального управления, которое всегда есть навязывание власти желанной и нежеланной, независимо от того, в какие одежды она оделась. Добродетельный Конфуций отмечал, что правищий посредством своей добродетели остаётся таким же непоколебимым, как полярная звезда на небе. Практичный Конфуций добавил: "Управляет царством, имеющим 1000 боевых колесниц, Следует серьезно относиться к делу и опираться на доверие, экономить средства и заботиться о людях. После эпохи Цинь в Китай проник буддизм, основой которого служат сострадание и отсутствие привязанности к этому миру. Конфуцианство первоначально не смогло принять буддийский нигилистический подход к жизни, но в конечном счете буддизм затронул ноты души китайского народа. При династии Юань буддизм принял форму официальной религии. Несложно понять причину такого согласия между китайцами и буддизмом. Например, во время правления династии Цин огромные человеческие потери внесли вклад в культурное возрождение Китая, хотя даже в этом случае оно формировало основы для будущего саморазрушения страны. Непредсказуемые повороты колеса фортуны привносили в жизнь китайцев чувство неопределённости, которое естественно способствовало отходу от мерзкого, что характерно для буддизма. Такие повороты часто происходили в истории Китая. Два последних примера, пожалуй, самые поучительные. В Китае с 1937 по 1949 год продолжались боевые действия до во время и после Второй мировой войны. Сначала японцы опустошили Китай, потом гражданская война с массовыми жертвами как среди гражданского, так и среди военного населения. Более 15 миллионов китайцев погибло в хаосе этого времени. Однако уже через несколько десятилетий при коммунистической диктатуре харизматичного генсека Мао Цзэдуна эта разоренная земля совершила большой скачок вперёд, который благодаря народным коммунам позволил преобразовать сельскохозяйственное производство для перехода от социализма к коммунизму, от бедности к изобилию. В результате Китай стал мировой сверхдержавой, противостоял объединённым силам Запада в корейской войне. И даже соперничал с Советским Союзом за место лидера в распространении коммунизма по миру. Решение Генсека Мао в 1966 году о начале культурной революции с целью мобилизовать народ и вернуть его к основам чистой идеологии и стало основой для будущего само разрушения. Цитат Ник Мао сменил Лунь Юй Конфуция, и по всей стране прокатилась волна репрессий. Сколько человек погибло во время этих потрясений? Никто не знает, потому что никто не считал. Последующие оценки показывают, что более трех миллионов человек погибло, а сто миллионов, то есть девятая часть населения, отправилась в ссылку в этот период смертоносного само разрушения и голода, который промучил Китай в течение десятилетия. Однако за сорок лет Китай совершил огромный скачок вперед в истории человечества, построив архитектурное чудо мира в виде Шанхайской набережной. Запустив ракету на Луну и став второй по величине экономикой в мире, и всё это без какой-то там либеральной социал-демократии и свободного рынка, которые считались необходимыми для быстрого экономического роста. Нам ещё предстоит выяснить, станет ли этот скачок основой для будущего саморазрушения, поскольку авторитаризм уровня имперского прошлого тревожно сосуществует с социальной мобильностью, развитием творчества и такой энергией, которая раньше не наблюдалась в подобных масштабах. Вникнув в контекст, мы готовы перейти к детальному изучению Юаньской династии или великого Юаньского государства. Почему же оно такое великое? Возможно, самым важным является то, что период Юань занимает промежуточное положение между периодом династии основателя Цин и тем, что за наименеем лучшего названия можно было бы назвать династией после Мао. Все три периода характеризовались моментами, когда Китай был готов возглавить мир. Только во времена династии Юань он действительно этого достиг. Покорив в 1279 году династию Сун, Хубилай-хан не последовал примеру своего деда Чингисхана. Во время долгой и трудной кампании, предшествовавшей этой победе, монгольская армия не следовала своим обычным привычкам. Не предавали местное население мечу Не сжигала города дотла, оставляя лишь руины и пирамиды из черепов. Хубилай-хан принялся кетоизировать свою империю. Он основал столицу в Ханбалыке, Пекине и любезно пригласил вдовствующую императрицу Сун и её восьмилетнего внука, императора Гунсун, поселиться в городе под его покровительством. В погоне за властью над Азией Хубилай-хан продолжил политику экспансии теперь уже за пределами Китая. Вскоре пали Корея и Манчжурия. Армия хубилая и хана вторглась в Северный Вьетнам и Южное Вьетнамское Королевство Чампа. Затем на земли Таиланда и Бирмы. На севере флот хубилая атаковал остров Сахалин у восточного побережья Сибири. Полностью не удалось завоевать ни одну из этих территорий, но удалось склонить их к вассальным отношениям. В амбициях хана входило вторжение в Японию, обладавшую флотом в тысячу кораблей, но погода, неисправные суда. Ожесточённое сопротивление самураев, а также неточные карты сорвали его планы. Поход на далёкую Яву оказался столь же безуспешным и вновь из-за плохих карт. Карты других частей мира оказались более надёжными. Исламские географы указали все города и страны Шёлкового пути. Знаменитая карта мира Каннида, появившаяся ещё до того, как адмирал Дженхе отправился в свои великие путешествия, указывает на то, Что географы династии Юань хорошо знали о существовании Индии, Аравии и Африки, хотя и смутно представляли их реальные размеры и форму. Монголы и их император Хубилай-хан, возможно, и завоевали Китай, но обширная территория, которой они владели, находилась на более высоком уровне развития, чем они сами. Не разрушив эту цивилизацию, Хубилай-хан внёс первый и большой вклад в её развитие. Годы войны против династии Сун и так привели к разрушению. Например, на месте Ханбалыка стоял город, который превратился в руины. Китайзация, затеянная Хубилаем, обусловила строительство новой столицы в китайском стиле. Поначалу он и его монгольские полководцы по большей части gloвенствовали над новыми владениями, но по прошествии лет новый император Юань внёс и свой особый вклад. Марка Пула, прибывший во дворец Хубилайхана в Ханбалыке спустя немного лет после начала его правления, примерно в 1275 году, попал в самый большой дворец, который когда-либо существовал. Зал а дворца такая просторная, более шести тысяч человек может быть там. Стены длиной и шириной в шесть миль окружали город. Здесь находился один из пунктов великого шелкового пути. И в городе были отдельные кварталы для иностранных купцов разных религий. В их число входили несториане, христиане еретической секты, давно изгнанной из Европы, евреи, сарацины, мусульмане и даже манихеи, представители персидской дуалистической религии, которая недолго соперничала с христианством во времена Римской империи. Китайцы видели в них вегетарианцев, демонопоклонников. Шёлковый путь способствовал не только развитию торговли, но и распространению идей. Именно в этот период достижения мусульманских учёных, знатоков аристотелевской философии и греческой медицины достигли Китая. Китайские мусульманские врачи начали создавать больницы, а Ханбалык стал местом многих домов милосердия. Хубилай-хан внёс великий вклад в возрождение китайской экономики. углубив и вновь открыв для сообщения древний великий канал. Первые участки появились примерно в пятисотом году до нашей эры, но соединились в канал длиной в одну тысячу шестьсот километров лишь тысячелетие спустя, прежде чем перейти в негодность в следующее столетие. Это чудо инженерии по сей день остается самым древним и самым длинным искусственным водным путем в мире. После восстановления ханам канал соединил Ханбалык. И глубинки Китая на востоке, дойдя до города Ханчжоу, который за 300 лет до того был столицей. Добравшись до Ханчжоу, Марко Поло не мог поверить своим глазам и назвал его небесным городом. Поговорить о нём следует. Без спора, то самый лучший, самый величевый город в свете. К югу есть озеро добрых 30 миль в округе. По берегам много прекрасных дворцов и красивых домов, выстроены они на славу. богаче и лучше их придумать нельзя. И то дома знатных и знаменитых людей. Много тут ещё обадств и языческих монастырей, идолов там многое множество. В Европе и во всём мире не существовало такого города. Даже Венеция оказалась блёклой имитацией в миниатюре. И снова мы должны затронуть историю двух миров, развивавшихся в одно и то же время, но находившихся на разных стадиях цивилизации. На осколках халифатов в Аль-Андалусе взаимодействие религии с образованием способствовало оброжению умов и созданию бесподобных архитектурных ансамблей: большое мечеть в Кордове, садов Альгамбры в Гранаде. Но все оказалось под угрозой из-за продвижения на юг Перинейского полуострова христианских войск. Между тем в самом центре Европы темные века подошли к концу. уступив место возрождению образования и развитию больших центров обучения, Сорбонны в Париже, привлекавшей студентов ото всюду, а также возрождению архитектуры с умелыми ремесленниками и каменщиками, возводившими готические соборы в центрах городов на всём континенте. Тем не менее, ничто не могло сравниться с Ханчжоу. Во времена Рима Европа возглавляла мир, Во времена халифатов самой развитой цивилизацией стал Ближний Восток. Эстафету принял и Китай, но здесь творилось что-то совершенно новое. Европа и Ближний Восток обогащали друг друга идеями и технологиями во время торговли на Средиземноморье. Напротив, в Китае оставался sui generis, развивая свои собственные идеи в изоляции и храня их в секрете. Шелковый путь послужит хорошим примером этого. Он уже отлично функционировал к моменту его описания Геродотом в V веке до нашей эры. Смысл существования сети взаимосвязанных торговых путей заключается в его названии. Китай научился производить шёлк, ставший ценной роскошью на западе. Изготовление шёлка, скрученного шелкопрядом в куколки, хранилось в стражайшем секрете. Только в X веке двум несторианским монахам удалось спрятать яйца шелкопряда. выдолбленные верхушки тростей и провести их в Европу. Так Запад постиг тайну производства шёлка. Китай совершил несколько фундаментальных открытий, которые оставались в тайне, пока сведения не просачивались на Запад. Во многих, хотя и не во всех случаях, они продолжали развиваться и зачастую меняли лицо истории. Китай открыл бумагу и развил её производство в I-II веках нашей эры. Только тысячелетия спустя техника изготовления бумаги достигла Европы. В первом тысячелетии китайцы обнаружили порох. Его стали применять в военных действиях и оружии: огненных стрелах, огнедышащих драконах, громовых бомбах, каменных гранатах, осколки которых могли нанести смертельные раны на большом расстоянии. По иронии судьбы порох обнаружили китайские алхимики, разыскивавшие эликсир жизни. Легендарное вещество, сохранявшее жизнь и молодость тому, кто его выпивал. Китайские императоры обожали это. Говорят, Цинь Шихуанди в 210 году до нашей эры умер от отравления эликсиром молодости. Позднее имперские алхимики начали включать в состав напитка толчёный жемчуг, сусальное золото и другие ценности, известные неподверженностью порче. Более амбициозные алхимики добавляли ртуть и мышьяк, что приводило к нежелательному эффекту. Поиски эликсира жизни продолжались вплоть до периода династии Цин в 18 веке. Идея поиска эликсира настигнет и Европу. Приобретя доверие опытных и восприимчивых докторов, флорентийскому государственному деятелю 15 века Лоренцо Великолепному на смертном одре прописали эликсир с толчёным жемчугом. Который стал фаворитом английских врачей викторианской эпохи, заботившихся о богатых пациентах. В каждой великой империи на протяжении всей истории человечества мечтали о вечной жизни, и сегодня мечта воплощена в форме криогеники. Доверчивые плутократы платят за то, чтобы их труп заморозили до температуры ниже минус 130 градусов Цельсия, чтобы однажды они смогли вернуться и удивить потомков. Однако вернёмся к более тривиальной, к сожалению, форме придания смерти. Спустя столетия после открытия порох достиг Европы, где его потенциал не оценили и использовали в основном для эффектных фейерверков. Вторжение монголов на Ближний Восток и в Восточную Европу, применение их всадниками огненных стрел изменили восприятие пороха. Увидев своими глазами это оружие, Неизвестный изобретатель с помощью гениальной и простой догадки создал пушку. Согласно арабскому историку XX века Ахмаду аль-Хасану, мамлюки использовали первую пушку в истории в важной битве при Айн-Джалуте, которая остановила монголов в 1260 году. Это утверждение остаётся спорным, но нельзя не принимать во внимание тот факт, что создание пушки стало поворотным пунктом в истории военного дела. С того времени замки, стрелы, доспехи и прочая военная техника фактически ушли в прошлое. С появлением артиллерии война приняла новый облик. Неудивительно, что китайцы тоже придумали пушку для себя. В 1341 году историк Сян Джан записал, что пушечное ядро выстрелила из изверга, способного проделать дыру в сердце или животе человека или лошади, либо поражать сразу несколько человек. Список первооткрытий, совершённых и полностью разработанных в период династии Юань, продолжает поражать. Большинство из них достигали Европу по шёлковому пути, но очень медленно. Но остались и те, о которых знают только китайцы. Выйдя наружу, самое влиятельное открытие периода империи Юань преобразили западную цивилизацию. Мы уже сказали о том, что бумагу китайцы открыли давно, и династия Сун даже экспериментировала с бумажными деньгами. Однако именно квалифицированные судебные администраторы в период Юань восприняли эту идею со всей серьёзностью и ввели централизованную систему бумажной валюты. Гна печаталась деревянными блоками в Имперском монетном дворе и использовалась для контроля экономики. Никогда прежде бумага не использовалась в качестве преобладающей формы валюты на всей территории страны. Первые китайские финансисты не только изобрели бумажные банкноты, но и знали, как их использовать. Известно, что многие предыдущие правящие династии предпринимали попытки создания бумажных денег, подкреплённых серебром. Юаньская бумажная валюта чао, скорее всего, можно было назвать условной. Она ничем не подкреплялась, государство регулировало стоимость. Эти деньги можно охарактеризовать как фидуциарные. Они полагались на доверие исключительно тех, кто их использовал. Не такое уж и большое дело. В Европе только 500 лет спустя предприняли первую попытку ввести подобные банкноты. В 1720 году шотландский финансист Джон Лоу возглавил французское казначейство и начал выпуск бумажных денег. Этот эксперимент закончился катастрофой. Франция не принимала бумажную валюту ещё почти столетие. Современный печатный станок тоже одно из достижений Юаня. Уже несколько столетий назад Китай знал различные способы печати, но именно государственные служащие по имени Ван Чжэнь окончательно переосмыслил типографию в 1298 году и изобрёл наборную печать на литерах, содержащих символы китайского алфавита. Это позволило создать печатные станки, которые могли массово выпускать целые книги. Метод печати стал использоваться в Европе благодаря Иоганну Гутенбергу. Столетия спустя не совсем понятно, что конкретно он знал о китайских методах, которые пришли на Ближний Восток. Так или иначе, изобретение произвело фурор и в Китае, и в Европе, став катализатором возрождения, распространяя образы знания и новые идеи. В юаньском государстве книга печатания привнесло изменения в культуру и искусство, приобретшее свою восточную исключительность. В первую очередь книга печатания способствовала развитию особой китайской формы драмы, изобретению романа как литературного жанра. И эволюции пейзажной живописи в качестве поэтической формы выражения мысли. Характерное для китайских форм искусства триединство трёх совершенств каллиграфии, живописи и поэзии в одном произведении стало кульминацией. Но ничто не сможет сравниться с изысканностью бело-голубого фарфора, лучшего творения в период династии Юань. Йоанское государство преуспело и в науке. Прошло 3 столетия прежде, чем Галилей кристально чётко выразил научную революцию в Европе, осознав, что Вселенная написана на языке математики. К тому моменту китайские учёные и математики уже совершили открытия, которые поразили бы европейских современников так же, как богато украшенные часы Харуна ар-Рашида поразили двор Карла Великого. В 1290 году юаньский астроном Го Шоу Цин завершил разработку календаря, в котором продолжительность года составляла 365,2425 десятитысячных дня, то есть всего на 26 секунд меньше, чем считается сейчас. Он также решил главную гидрологическую проблему, связанную с завершением строительства большого канала И изобрел множество астрономических измерительных приборов, которые оставались незаменимыми вплоть до изобретения телескопа. В свете таких достижений неудивительно, что юаньский математик XIII века Джу Шицзе поднял китайскую алгебру на самый высокий уровень. В частности, он разработал метод решения одновременных уравнений с четырьмя неизвестными, ввёл матричные методы А также то, что мы называем треугольниками Паскаля. Снова пример разного уровня развития существующих одновременно цивилизаций. Эти алгебраические понятия оставались неизвестными в Европе до тех пор, пока европейцы не открыли их самостоятельно 3 века спустя. Китайская и европейская математики продолжат развиваться параллельно, но неравномерно и не соприкасаясь друг с другом в течение многих последующих лет. Подобный параллелизм, более синхронный, можно наблюдать и в развитии магнитного компаса. О компасе знали в Китае ещё со времён династии Цинь. Его использовали в оккультных гаданиях. Научное мировоззрение эпохи Юань превратило компас из атрибута гадания в инструмент морской навигации. Между тем, в Европе совершенно независимо происходили похожие события. позволившие средневековым морякам рискнуть и переплыть Бискайский залив, а не прижиматься к берегу. Самая малость в сравнении с поразительными путешествиями Джан Хэ во время династии Мин. К XIV веку эпоха династии Юань пришла в упадок. В конце концов успехи во многих областях оказались несовместимыми друг с другом. Вспомните описание Марко Поло берега озера, окружённого не менее чем 30 милями величественных дворцов и особняков в Ханчжоу. Быстрый экономический прогресс, как всегда, приводил к чрезмерным выгодам для высших слоёв общества, а народ страдал от налогов. Назрел классовый конфликт. Такие неприятности усугублялись целым рядом стихийных бедствий. Разлив жёлтой реки трижды привёл к катастрофическим наводнениям, голоду и гибели людей. Конец Юаньскому государству пришёл с крестьянским восстанием, охватившим провинции Китая. Военные тоже взбунтовались, и в 1368 году пала столица. Место прежнего монгольского правителя занял новый хань. Началась династия Мин. Династия Мин тоже достигла величия, хотя создала не так много, как династия Юань. Мин также закладывали основы для будущего само разрушения, которое изменило Китай на века вперед. Конфуцианские ученые и чиновники, сыгравшие столь важную роль в создании эффективного и четкого имперского управления, теперь оказались в лапах жестких традиций и коррупции. Такая администрация нелегко воспринимала новые вызовы, связанные с научными изобретениями и новаторскими исследованиями таких людей, как адмирал Джан Хэ. К сожалению, все это нарушило гармонию между государством и гражданами, требуемую учением Конфуция. В первые десятилетия XV века администрация начала оказывать влияние на императора. Китай изолировал себя от внешнего мира, а научная революция остановилась. Прогрессивное общество, руководившее миром, начало костенеть. Вазы эпохи Мин, изысканная поэзия, искусство и опера достигли совершенства. Гармония стала абсолютной и неподвижной. Постскриптум. К этому времени отдельные цивилизации начали развиваться в нескольких новых местах по всему земному шару. Империя Сонгай в Западной Африке, империя Моголов в Индии, Русь Ивана Грозного, возникшая на месте Московского княжества после освобождения от Золотой Орды. Такие империи развивали собственные особенности, на которые могли оказать влияние извне завоеватели или торговцы, транссахарские караванщики или персидские моряки, плавающие по южным морским путям Шёлкового пути. Другие цивилизации продолжали существовать разрозненно и в изоляции. Например, аборигены Австралии и коренные племена Северной Америки. Как и в Сан-Франциско экономиста Фридмана, все стадии человеческого развития существовали на одной и той же горизонтальной временной шкале. Каждый из них обладал ядром уникальности, но не более, чем следующая империя, которую мы рассмотрим. Она развивалась изощрённо и оставалась незатронутой событиями, происходившими в других местах. В самом деле, Само существование этой империи заставляет нас усомниться в неизбежности человеческой эволюции. Неужели мы должны были стать такими, какие мы есть? Может быть, есть что-то, что заложено в наших генах, в социальном взаимодействии, что-то присущее самой природе общества? Есть ли у нас что-то общее с нашими предками? Такие вопросы неизбежно возникают в связи с самим существованием империи Ад стеков. Культура, нравы и вся социальная структура этой империи, которая развивалась в изоляции в Мезоамерике, пробуждают научное любопытство. Глава 6. Отцтекская империя.